Соловиная песнь». «Мир похож на большой пирог, слоеный пирог». Майкл Тейлер открыл глаза. Удушливая тьма наконец расступилась перед ним. С облегчением мужчина увидел знакомую широкую площадь перед зданием Энола, некогда величественным сооружением. «Значит, его силы не были потрачены впустую». Пока он находился в изначальной пустоте, ему казалось, что он останется в ней навсегда. Но появился узор, породивший форму, и тогда Майкл все осознал. Осознание истины было сродни прыжку веры в глубокую пучину. Майкл увидел все. Вся эта реальность не настоящая. Она является лишь отражением действительной реальности, Она сильно повреждена и нестабильна. Имитация реальности. Образы в ней перекручены и хаотичны, как частицы до узора. Неизвестно, как это вышло, но вероятнее всего в ходе эксперимента, того самого, что он видел в квартире Кофлера на кассете. Что-то пошло не так. А здание Энолы было запасным выходом отсюда на экстренный случай. «Было совершенно ясно еще одно. Эту реальность можно менять. Он может конструировать материю, но для этого надо приложить достаточно большие ментальные усилия, что он и сделал, когда воссоздал центральную площадь перед Нолой. И вот он здесь, застрял вместе с Нелли. Кстати, где она? Девушки рядом не было». Мужчина надеялся на то, что Нелли тоже все поняла, и скоро они объединятся. На площади не было ни одной живой души. Майкл знал, что все эти безликие прохожие, коих он встречал каждый день, являлись всего-навсего порождением иллюзии. Они — часть этого места. Безликие болванчики. Лишь он тут настоящий. Он и Нел. Майкл посмотрел на здание. То выглядело буднично, словно это был еще один рабочий день. Ярко светило солнце, даже припекало. Майкл понял, что одет в ту одежду, в которой он посещает работу. Словом, день как день, если не осознавать, что все это иллюзия, подобная сну наяву. Мужчина услышал прекрасную трель рядом с собой. На ветке одного из деревьев, росших тут же неподалеку, Сидела маленькая коричневая птичка с серым брюшком и оранжевым клювиком. Птичка нараспев щебетала прекрасную мелодичную симфонию. Ее заливистая песня разносилась громким эхом по безлюдной площади. Это был соловей. Вот так поет соловей. Майкл улыбнулся. Появление соловья было хорошим знаком. Ведь соловьи предвещают скорую весну и теплое лето. «Майкл!» Услышал он знакомый женский голос. Этот голос согревал его до глубины души. Мужчина обернулся на него и увидел Нелли. Его улыбка стала еще шире. Та улыбнулась в ответ. Девушка бросилась к нему. «Нелл!» Майкл направился ей навстречу. Они крепко обнялись. Майкл сжимал хрупкое тельце девушки и не хотел отпускать. «Я боялась, так боялась, что потеряла тебя!» Дрожащим голосом шептала она ему на ухо. «Ты исчез там, во тьме, и я осталась одна. Больше так не делай!» «Я тут. Я больше никуда не уйду», — успокаивал он ее, поглаживая волосы. Постояв так некоторое время, они, наконец, отошли друг от друга. «Нам нужно действовать быстро», — Майкл указал в сторону здания. «Пошли». Они двинулись по дорожке прямиком к Нолле. На ходу Майкл заметил, что пение соловья умолкло. Птица исчезла. Пустой мир снова погрузился в тишину. «Майкл!» — раздался искаженный, скрижащий голос позади беглецов. Майкл догадывался, кому он принадлежит. «Беги, не оборачивайся!» — скомандовал Майкл. Позади слышался шум. «Майкл! Майкл!» Голос громом разносился по площади. «Куда же ты бежишь, голубчик?» Майкл остановился и развернулся. Метрах в десяти от него, пошатываясь, стоял кофлер. На его мертвенно-бледном лице застыла жуткая улыбка. Старик оскалился и склонял голову с одного бока на другой. Головой это было трудно назвать. Скорее перетянутый синюшный кожей череп, на котором неровными островками вились остатки седых волос. Глаза были выпучены, белки глаз почернели, зрачки были белесами. Старик был одет в лабораторный халат, заляпанный чем-то темно-зеленым. Майкл! крикнула Нелли, которая успела пробежать немного вперед. Бежим! Ты беги! крикнул Майкл в ответ. Я тебя догоню! Но, не спорь! Девушка нехотя двинулась дальше. Майкл же развернулся к Кофлеру. Он должен был покончить с этим существом раз и навсегда. То, что скрывалось под личиной Кофлера, не перестанет преследовать его, даже когда он войдет в Нолу. Поэтому надо было покончить с этим здесь и сейчас. Тем более, что сейчас Майкла переполняла сила и знание. Он понимал, что справиться с этим. Глядя, как невысокий старичок, казавшийся ему забавным чудаком, движется к нему шаркающей походкой, Майкл понял, что не боится. Ему, скорее всего, жаль Кофлера, ведь он тоже извращенное порождение этого места. В сознании Майкла принялся формироваться узор. «Зачем же ты убегаешь, Майкл?» — хриплым дрожащим голосом вопросил старик. «Отсюда ведь не убежишь!» «Оставь нас в покое, Кофлер!» Холодно и сосредоточенно ответил Майкл. «Ты не сможешь нам помешать». Кофлер зашелся каркающим смехом. Он согнулся, будто живот скрутило. Теллер мельком взглянул на центральный вход здания. Нелли уже успела добежать до дверей и стояла, ожидая его. В это время изо рта старика исторглась черная жижа. Упав на землю, она принялась медленно растекаться. Кофлер выпрямился, достал из кармана платок И обтер губы. Мы все тут застряли, Майкл! медленно проговорил старик. Он сделал шаг вперед и наступил в Черную жижу. Мы все часть этого места, только я принял свою сущность и смирился с тем, кто я есть. А ты барахтаешься, потому что тебя не существует, в отличие от меня. Кофлер опять засмеялся. Майкла это начало порядком раздражать. Нелли нервно переминалась ноги на ногу у входа. «Разве я не говорил тебе, Тимми?» Кофлер продолжал медленно приближаться к Майклу. «Ты мертворожденный и должен остаться мертвым!» Тело Кофлера стало меняться. Руки сильно удлинились. Пальцы на них превратились в тонкие длинные отростки. Тело старика вытянулось и похудело. Лицо таяло, словно свечной воск. Ему на смену приходило бледное, бесформенное нечто. Кофлер трансформировался в зеркального монстра. Майкл отступал назад, не отрывая взгляд от подобной метаморфозы. Все его нутро кричало ему, что нужно бежать от этого порождения ужаса, но Майкл решил побороть этот страх в себе раз и навсегда. Поэтому он лишь держался на расстоянии, но не убегал. Он был оператором, а ралфокнизой — лишь порождение симуляции. «Я оператор! Я контролирую это место!» — прокричал мужчина безликому чудовищу. То, в свою очередь, расставило свои когтистые лапы в стороны, словно хотело обнять кого-нибудь. Безликую голову существо задрало вверх. Оно готовилось напасть. Майкл был готов. Он собрал всю свою волю и сфокусировался — Обернувшись в сторону Нел, он увидел страх в ее глазах. Она кричала ему и указывала на что-то позади него. Время растягивалось, словно резина. «Уходи!» — махнул ей Майкл. «Даже если он проиграет, то она должна спастись». В этот момент чудовище прыгнуло на Теллера. Мужчина в последний момент успел обернуться и приготовиться. Странник лежал на бетонном полу и безвольно взирал на происходившее вокруг. Его сверху прижали к полу двое солдат. Один из них до хруста надавил коленом на спину. Парень не мог пошевелиться. В центре комнаты уже находилась куча мертвых тел. Тел последователей проповедника, что посмели усомниться в его вере. Их грубо вытаскивала из толпы охрана. Отволакивала к центру помещения... И там их умерщвлял Симпсон. Остальные же, скованные страхом, не смели двигаться с места. Парень не знал, сколько это продолжалось. Да ему было это и не интересно. но сейчас все закончилось. Он перестал чего-то хотеть. После смерти Вандора и старика. Боль сменилась пустотой. Он словно стал полым внутри. Страшная участь узнать, что ты всего лишь порождение чьей-то фантазии, а затем у тебя еще отбирают тех, ради которых ты все еще готов был к чему-то стремиться. Ведь он успел привязаться к Вандору, несмотря на выходки того. Теперь же, валяясь на полу, странник осознавал, что его существование лишено даже крупицы смысла. Чем он заслужил такое? Почему Создатель поместил его в этот ад? лишенный жизни пустыни и заставил страдать. За что Стимсон отнял его друзей? Ведь он же открыл красную комнату! На куче тел восседал безумец Стимсон с горящим взором. Он был полностью красным от засохшей на нем крови жертв. Странник перевел на него взгляд. «Это чудовище лишь выглядело как человек». человеческий разум никогда бы так не поступил, даже ради своего спасения. Тем более, что спасение уже было в шаге от него. Странник с ненавистью посмотрел на безумца. Тот, казалось, упивался властью. Столь желанные ворота были по-прежнему открыты. За ними все так же струился густой туман. Но Стимсону не было до этого никакого дела. Странник понял, что полковник не собирался уводить людей отсюда. Ему нравилось это место. Он упивался властью над умами и душами. «Убей меня», — тихо произнес Странник. «Что ты говоришь?» Полковник спустился с груды трупов. Он на карачках подполз к распластавшемуся на залитом кровью полу Страннику. Движения Стимсона больше всего напоминали звериные. «Повтори-ка!» «Убей меня, трос!» — с ненавистью в голосе крикнул парень. «Или можешь убивать только беззащитных детей!» Стимсон мерзко улыбнулся. Сейчас он ничем не напоминал того бравого полковника, который впервые вошел в комнату допроса. Перед странником сидел на карачках сбрендивший полуживой старик. «Как скажешь!» — хихикнул сектант. Он окровавленным ножом указал куда-то наверх. «Время у нас еще есть!» Странника подхватили под руки и повлокли в сторону круга на полу. К двум растерзанным телам. Парень в бессилии, свесив голову, наблюдал, как с него капает чужая кровь. Это было так мерзко, что ему в этот момент поплохело. Его жизнь не имела смысла. Он никогда не рождался, никогда не жил. Он лишь осколок. запасной вариант. Странника поставили на колени в центре круга между телами старика и мальчика. Прямо перед ним располагалось бледное худое тело чудовища. У парня скрутило желудок, его вырвало зеленой жижей. Когда странник разогнулся, то увидел прямо перед собой Стимсона. Тот стоял с серьезным лицом и сжимал костяной нож в руке. «Наконец-то ты понял, сынок!» — произнес он. — Суть жертвы как раз в том, чтобы жертва сама хотела отдать свою жизнь. Во имя ее. В этом суть ритуала. Мы не хотим уйти отсюда, ведь здесь рай. Единственное безопасное место во всем мире. Здесь, в этой прекрасной обители, мы все бессмертны и будем жить вечно. Но... — он поднял нож вверх. — Только те, кто по-настоящему верит... «Остальные...» — он обернулся к груди тела и пожал плечами. «Что ж, значит, они недостойны. И ждать их после перерождения будет красная комната, где они проведут вечность страдая. Ты готов, сынок?» Странник промолчал в ответ. «Ну что ж...» — Стимсон приставил нож к горлу Странника. Тот закрыл глаза. «Матерь, прими эту жертву!» Время сильно замедлилось для Майкла. Он наблюдал, как в его сторону летит, выставив свои ужасные лапы монстр. Этот момент длился бесконечно долго. Но мужчина не боялся. До него донеслось пение соловья. Приход весны. Победа жизни над смертью. Порядка над хаосом. Монстр был хаосом и сеял смерть за собой. Майкл представил невидимую, непробиваемую стену между ним и чудовищем. Время приняло свой нормальный ход. Монстр почти долетел до Майкла, но с хрустом врезался во что-то невидимое и упал на землю. Тут же вскочив, тварь попыталась дотянуться до Майкла, но снова наткнулась на невидимую стену. Оно принялось бить и царапать незримый барьер. Однако тот ни в какую не поддавался. Существо попыталось обойти его сбоку. Безрезультатно. Стена была бесконечной. Монстр бился об нее, издавая протяжные воющие звуки. Майкл наблюдал за этим с легкой улыбкой. От страха не осталось и следа. Этот монстр больше не казался чем-то страшным и опасным, скорее, дефектом, небольшим искажением. Майклу показалось, что тварь даже уменьшилась в размере. Нужно было покончить с этим существом раз и навсегда. Майкл снова сосредоточился и представил вокруг твари такие же невидимые стены. Получалась невидимая комната без выхода. Она начала сжиматься. Тварь почувствовала это и заметалась, пытаясь вырваться наружу. Оно било лапами по преградам и извивалось. Но все было бесполезно. Тейлер развернулся и пошел в сторону главного входа. Нелли уже не было у входа. видимо, она успела зайти вглубь. Тем лучше. За спиной мужчины слышалось протяжное шипение и хруст костей. Наконец, все затихло. Майкл на миг обернулся. На месте чудовища лежало бесформенно изломанное нечто. Кусок плоти. Под ним растеклась черная жижа. Да, это было жестоко, Но тварь была порождением этого места и не являлась чем-то заслуживающим спасения. Майкл продолжил свой путь. Внезапно послышалась возня, звук шел из-за спины. Теллер увидел, что останки чудовища содрогаются, создавая причудливые движения. Откуда-то изнутри куска плоти с громким хрустом принялись вырастать длинные тонкие отростки с множеством зазубрин на конце. Две, четыре, шесть, восемь! Отростки принимались нащупывать поверхность под собой. Сгибы на этих причудливых конечностях были направлены вверх. Теперь эти конечности напоминали паучьи лапы. Они твердо вставали на землю. Мужчина наблюдал за этим действом, словно завороженный. Бесформенная масса тем временем преобразилась в нечто продолговатое, с двумя хвостами с одной стороны тела и головой с другой стороны. Голова отдаленно напоминала человеческую. Паук открыл рот и издал шипящий звук. Майкл бросился бежать ко входу. До него оставалось метров двадцать. Позади слышался хруст и цоканье. Судя по звукам, существо быстро приближалось. «Стой, Майкл!» Раздался искаженный шипящий голос Кофлера. «Останься мертвым!» Майкл бежал изо всех сил, но понимал, что не успевает. Шаги стремительно приближались. Вдруг мужчина почувствовал, что его ноги вязнут в чем-то липком и мягком. Он посмотрел вниз. Ноги по щиколотку увязли в асфальте. Передвигаться стало невыносимо сложно. Тогда Майкл мысленно сплел узор и приказал пауку исчезнуть. Шум приближающихся цокающих лапок стих. Майкл посмотрел назад. Там никого не было. Паук исчез. От него на асфальте остался длинный темно-зеленый след. Майкл облегченно вздохнул. На лбу выступил пот. Мужчина с трудом освободился от липкой дряни. В этот момент сбоку мелькнуло нечто неуловимо быстрое. Настолько быстрое, что могло показаться, что ничего не произошло. Майкл рванул, что было силы вперед. Не оглядываясь, не останавливаясь, заветный вход приближался. С неба пошел мелкий дождь. Сверкнула молния. Только не снова. Легкие горели огнем. Майкл продолжал бежать, не замечая боли в легких, недостаток кислорода, усталость. И хоть страшного пука не было видно, мужчина знал, что монстр затаился и наблюдает. Подул сильный ветер. Повсюду раздавалось шуршание и шелест листвы. Наконец, Тейлер почти достиг ступеней, ведущих ко входу. До дверей можно было протянуть руку и войти, наконец, в злополучное здание. Но тут произошло то, чего он боялся. Майкл не увидел, а скорее почувствовал, как его что-то сбило с ног. Удар был такой силы, что его отбросило в сторону. В глазах потемнело. Майкл рухнул на земь, Из легких выбило остатки воздуха. В боку предательски хрустнуло. «Ребра прожгло огнем боли». Майкл даже не смог закричать. Он широко открытым ртом ловил воздух. Странник стоял с закрытыми глазами и слушал монотонное песнопение, исполняемое поредевшими сектантами. Парень готовился принять смерть. В нем тлела горечь и обида. На себя за слабость, на сектантов за трусость и раболепство, на Стимсона за его безумие. но больше всего он испытывал ненависть к своему равнодушному создателю, Майклу Иви Теллеру. Странник вспомнил Вандора, который вытащил его из психушки. Бледное лицо, шрам во все горло на тоненькой шее и его слова о зле, которое нужно уничтожить. Неужели он все знал? Под злом он подразумевал Майкла? Удара все не было, зато появился шепот. Такой знакомый. Он становился громче, разносился эхом по помещению. Что за? Услышал парень шамкающий голос Тимсона. Странник открыл глаза. Перед ним стоял испуганный старик с трясущимися руками и озирался по сторонам. По толпе сектантов прокатился ропот. Люди в помещении задергались. Охрана приняла боевые стойки. И тогда отовсюду стали появляться множество теней. и стен, пола, слезающих по стенам с потолка. Тени странников, которых загубил Стимсон, под молчаливое согласие здесь присутствующих. «Что это?» — визгливо прокричал Стимсон и закашлялся. «Твои жертвы пришли за тобой», — усмехаясь произнес странник. А Он с упоением наблюдал, как глаза военного округляются от осознаваемого ужаса. Тени становились все более отчетливыми. На них стали проявляться подобие лиц. На лбах высветились круги с тремя лучами. Тени открывали рты в беззвучном крике. Гримасы на их лицах выражали гнев и боль. «Отдайте нам его!» В рядах сектантов послышались крики. «Отставить!» — закрутился Стимсон. Он выставил трясущийся нож перед собой. «Я приказываю!» «Поздно, Стимсон!» Странник рассмеялся. С него будто спала пелена. Секунду назад он готов был сдаться, как это безвольно с его стороны. Он должен сражаться за свою жизнь, чтобы отомстить, чтобы уничтожить зло. Тени приближались к нему и Стимсону. Они уже подошли вплотную. Странник чувствовал исходящую от них энергию. Энергия наполняла его силой. Странник стал заряженной батарейкой. Тени тянулись к нему и растворялись в нем. Странник сконцентрировался и создал образ черных щупалец. В этот же миг кто-то закричал. Повсюду из пола стали вырастать ужасные огромные щупальца. Они хватали ближайших к ним людей и утаскивали под землю. Раздались первые истошные крики. Повсюду началась неразбериха. Кто-то пытался выбежать из помещения, но входы оказались забаррикадированы. Другие ринулись в сторону открытых ворот. Образовалась давка. Прямо перед собравшимися выросло несколько щупалец с лезвиями на концах и принялись кромсать бедолаг, расшвыривая части тел повсюду. Охранники открыли огонь из винтовок, но это не помогло. Один за другим их разрывало щупальцами. Одного особо ретивого, того, что несколько раз ударил странника, щупальца обвило, словно змея. Раздался хруст ломаемых костей вперемешку с хрипом умирающего. Странник освободился от пут и встал на ноги. Он осмотрелся. Вокруг творился хаос. И причиной его являлся он. Сектанты погибали один за другим мучительной смертью. Парню не было их жалко нисколько. Симпсона нигде не было видно. Странник обшарил помещение взглядом. Наконец он рассмотрел дряхлое тщедушное тельце в сгнивших обносках. Оно ползло на четвереньках в сторону гермоворот. Странник присел над телом Вандора и легонько дотронулся до лба. А затем поднялся и уверенно направился вслед за Стимсоном. «Пора отвечать за свои злодеяния». В этот момент механический голос из колонок объявил. «Внимание! Выброс! Всем приготовиться!» Пронзительно завыла сирена, добавляясь к хору боли и страданий. Стены и пол затряслись. Странник побежал, но в него врезался один из сектантов, едва не опрокинув на пол. Парень оттолкнул его и ускорился. Вход в красную комнату был завален расчлененными телами. Странник пробирался через паникующих, уцелевших, безумных людей. Они мешали ему, словно нарочно. Парень скользил по крови на полу. Кровь теперь была везде. На полу, стенах, потолке. У Странника пронеслась мысль, что в данных обстоятельствах красной комнатой можно легко назвать это помещение. Стимсон уже скрылся в красной комнате. По помещению прокатилась вибрация. Странник все же не удержался и упал. Его окатило новыми брызгами липкой крови. Нос забил неприятный, не похожий ни на что запах с металлическим оттенком. Раздался скрип закрывающихся гермоворот. Странник понимал, что не успевает. Он вскочил на ноги. Вокруг все начало заполняться белым светом. Помещение растворялось в нем. Исчезали предметы и тела. Кровь с пола сочилась вверх. Страннику не было до этого дела. Он лишь видел, что красная комната закрывается. Куски стен вырывало и уносило куда-то наверх. Странник поднял взгляд. Потолок отсутствовал. Вместо него зияло белое бездна. Парень сосредоточился. Тут же перед ним выросло щупальце. Оно обхватило странника и со всей силой швырнуло в сторону закрывающихся ворот. Все вокруг практически погрузилось в белое. Помещение, наполненного грудой тел, больше не существовало. Странник на короткий миг уже было подумал, что и он тоже растворится в этой неизведанной белизне. Но в последний момент, прямо перед окончательным закрытием ворот, странник влетел в узкий просвет. Ворота в этот момент со скрежетом закрылись, отделяя красную комнату от белого небытия. Майкл открыл глаза и уставился на затянутое серыми тучами небо. Перед его взором мерно колыхались на ветру кроны высоких деревьев. Мужчина лежал на мягкой земле. Он резким движением сел и осмотрелся. Повсюду был густой лес, затянутый легким туманом. Землю укрывали пожухлые листья. Майкл встал и отряхнулся. Он осмотрелся. Паук хотел помешать ему выбраться. Майкл попытался мысленно проложить маршрут. Он знал, что в этом месте простое следование из точки А в точку Б не работает, поэтому постарался вновь представить себе образы Ноллы. «Майкл, где ты?» — донесся до него голос Нелли. «Майкл?» Неужели она искала его? «Нет, этого не может быть. Она уже давно внутри. Возможно, уже сбежала отсюда». «Майкл!» — вновь раздался призывный голос девушки. «Иди ко мне!» Это была просто иллюзия, но деваться было некуда. Он не знал, как отсюда выбраться. Майкл пошел на зов, аккуратно перешагивая через торчавшие из-под земли корни, закрываясь от веток. Голос не становился ближе, как Майкл не старался к нему идти. «Нелли, ты меня слышишь?» – кричал он в ответ. «Нелл! Я здесь!» – раздался ее голос откуда-то спереди. Майкл ускорился. С каждым шагом сплетение ветвей становились все плотнее. Лес густел. Продираться через него становилось все сложнее. Голос отдалялся. Наконец его стало еле слышно, пока он окончательно не затих, оставив Майкла наедине с шуршащей на ветру листвой. Майклу стало не по себе. Он знал, что это наваждение. Он чуял, что идет в расставленную ловушку, словно глупая мошка, угодившая в паутину. «Нелли, ты слышишь?» — в отчаянной попытке крикнул Майкл. «Майкл!» — услышал он знакомый шипящий голос откуда-то сверху. Тейлер устремил взгляд вверх. Вверху все было покрыто плотным слоем тумана. Тут же с другой стороны снова послышалось шипение. «Не надо бежать! Лечение не страшно! Оно тебе поможет!» Последняя фраза прозвучала совсем близко. На плечо мужчины что-то упало. Майкл посмотрел на это что-то и увидел большого черного паука с тонкими лапками и широким брюшком. Паук быстро направился в сторону шеи. Майкл в панике быстро стряхнул насекомое с себя. На другое плечо тоже что-то упало. Еще один черный паук. Мужчина стряхнул его. Он поднял голову вверх и увидел, что сверху спускаются... сотни пауков они были повсюду майкл хотел было бежать, но понял что вокруг него все затянуто паутиной повсюду ползали большие и маленькие жуткие создания ну что готов раздался зловещий голос прямо над головой мужчины майкл рванул куда глаза глядят невзирая на облепившую его с ног до головы паутину Он бежал, заслоняясь от хлещущих по лицу веток. Но лес и не думал кончаться. Майкл спрятался за широким деревом и отряхнулся. Пауки исчезли. Это оказалось наваждением. Монстр знал неприязнь Майкла к паукам, вот и принял форму гигантского паука. Тейлер ничего не мог с собой поделать. Неосознанный, ни с чем не сравнимый подсознательный страх. Майкл перевел дыхание. все затихло. Мужчина аккуратно выглянул из-за дерева. Преследователя нигде не было видно. Тогда Майкл прислонился головой к дереву и закрыл глаза. Он присел на колени. Перед его мысленным взором все еще стояла картина сотен пауков, спускающихся к нему. Теллер поежился. Его пробирал зноб. В этот момент рядом с мужчиной раздался скрип. Майкл открыл глаза и медленно обернулся на звук. Неподалеку на толстой веревке раскачивалось повешенное тело. На голове трупа был надет мешок. Почерневшие руки и ноги безвольно болтались в такт движению. Майкл отпрыгнул от висельника и тут же врезался в другого. Повсюду болтались на ветру повешенные тела с мешками на головах. Некоторые из них были почти разложившимися. Пространство перед Майклом сужалось. Он почувствовал приступ клаустрофобии. «Это все не настоящее», — принялся он повторять словно мантру слова. «Я оператор, и только я контролирую это место». Майкл зажмурился и постарался представить, что тел нет, что леса нет. Противный скрип прекратился. Майкл открыл глаза. Повешенные исчезли. Майкл вздохнул с облегчением. Паника понемногу проходила. Нужно было искать выход. «Иди ко мне, дитя!» Мужчина услышал в голове приятный голос. «Голос ангела!» «Но как мне выбраться?» «Следуй за светом!» Тут же сквозь густые заросли деревьев прорезалась тонкая полоска белого света. Майкл уверенно направился к ней навстречу. Этот свет успокаивал его, придавал сил. Свет полнился любовью. Чем ближе он приближался к свету, тем больше различало чертания человека. Силуэт был похож на женский. Тепло, исходившее от силуэта, наполняло Майкла заботой. С каждым шагом лес словно расступался перед мужчиной. Майкл почти растворился в свете. Наконец... Свет заполнил с собой все пространство. Не осталось ничего, кроме этого успокаивающего света. Теллер что-то резко потянул на себя. Мужчина не удержался и упал на одно колено. Он снова был на ступенях центрального входа Эноллы. Он вернулся из наваждения. Перед ним стояла и держала за руку Нелли. Девушка испуганно смотрела на мужчину. Майкл поднялся на обе ноги и осмотрелся потерянным взглядом. Нел, как ты здесь?» — растерянно спросил Майкл. «А ты как думаешь, дубина?» — сердито ответила она. «Я вернулась за тобой. Ты ведь не появлялся, и я забеспокоилась». «Ладно, прости, что заставил тебя нервничать», — примирительно произнес Майкл. «Идем». «Майкл, куда ты собрался?» — раздалось неподалеку. Майкл и Нелли увидели паука всего в нескольких метрах от себя. Он стал еще отвратнее. Не сговариваясь, они рванули ко входу. Тварь кинулась за ними. Майкл добежал до входа и, открыв дверь, подождал, пока девушка вбежит внутрь. Та проскочила в темный проем. Майкл забежал следом. Уже оказавшись практически за порогом, Тейлер почувствовал, как нечто сильное, крепко ухватило его за лодыжку. Мужчина обернулся. и увидел монстра, вцепившегося в ногу. Майкл попытался вырваться, но безрезультатно. Паук держал Майкла мертвой хваткой. Тварь подтянула ко входу свою голову и попыталась протиснуться внутрь. Но неожиданно на пороге что-то произошло. Тварь словно обожглась, и ее плоть зашипела. Паук-кофлер издал звук, походивший на вой. Майкл понял, что существу больно, и оно не может проникнуть внутрь здания. Его не пускал своеобразный барьер. Меж тем существо предприняло еще одну попытку. Тот же результат. Оно ослабило хватку. Достаточно для того, чтобы вырваться. Майкл понял, что у него в руке нож. Тот самый, которым он ранил чудовище в его логове. Мужчина резко рванул ногу вперед. Часть конечности монстра, сжимавшая ногу, тут же растворилась. Тварь пронзительно заверещала. Ей было по-настоящему больно. Оно попыталось отойти от двери, но Майкл схватил существо за один из отростков и резким движением вогнал лезвие твари в голову. Тварь отшатнулась от двери и упала замертво. С ней было покончено. Майкл развернулся и направился в неизвестность. Странник стоял посреди большого красного пространства круглой формы. Больше всего это было похоже на урезанную ракетную шахту. Комнату это красное помещение можно было назвать лишь с большой натяжкой. По стенам вились множество труб. Повсюду лежали тела разной степени разложения. Все они были мертвы. Их было невероятно много. Те из них, что еще можно было опознать, были похожи друг на друга. Среди останков находились детские наполовину съеденные тела. Странник взирал на это с холодным спокойствием. Чуть поодаль парень увидел съежившуюся маленькую фигурку. Присмотревшись, странник понял, что это Стимсон. Парень медленно прошагал вперед. Подойдя к этому жалкому клочку злобы и безумия, странник едва мог узнать в нем грозного вершителя судеб. Маленький невразумительный заморож. Странник нависал над ним, как сама неотвратимость. Стимсон поднял на него взгляд выцветших глаз. Бывший военный плакал. Слезы, катившиеся из его глаз, прожигали высохшую тонкую кожу на его лице. Рядом валялся заляпанный кровью костяной нож. И все же страннику почему-то сейчас было жаль этого душегуба. Он испытывал к нему презрение, смешанное с жалостью. Стимсон попытался что-то сказать, но изо рта доносилось лишь нечленораздельное мычание. В глазах этого бедолаги читался страх и некое осознание конца. Странник понимал, почему Стимсона парализовало. Военный умирал. Он не мог существовать без пустыни, а пустыня схлопнулась. Осталась лишь красная комната, но и она ненадолго. Поэтому Стимсон терял всю свою суть. Он медленно и мучительно умирал. Странник знал, что это своеобразное агоние причиняет ему ужасную боль, но не мог даже закричать. Он будет мучиться, пока не исчезнет. «Какая ирония!» — подумалось Страннику. «Полковник думал, убегая от выброса, что будет здесь спасен, а попал в персональную машину пыток». Парень медленно опустился на колено и подобрал с пола костяной нож. Он обнял Замороша. "Ты готов?" тихо, без злобы спросил странник. "Нет", только и смог выдавить из себя. Он медленно кивнул. Странник резким движением перерезал горло Симпсону. Из раны еле потекли остатки крови. Военный захрипел и упал замертво. Странник бросил нож и отстранился. Как ему теперь выбраться? Да и нужно ли? После всего, что он узнал и увидел, чего лишился. Он так долго шел к этому моменту, но стоя сейчас на пороге свободы, он не видел смысла в освобождении. Запасной вариант. Вероятно, стоит остаться здесь. Странник вдруг осознал, насколько чертовски он устал. и как сильно хочет есть и пить. Мышцы ныли от усталости и напряжения. Странник взглянул на свои ладони. Они были покрыты порезами и кровью. «Это еще не конец пути!» Внезапно услышал он детский голосок перед собой. «Этого не может быть!» Перед ним стоял Вандор. Странник не мог поверить своим глазам. Он встал на ноги. Вандор спокойно смотрел на него. «Но как?» — непонимающим тоном спросил парень. Вандор улыбнулся и указал на шрам. «Ты чё, не помнишь ничего?» — заговорил Вандор. «Я ж спас тебя из психушки!» Странник, конечно, помнил. Он знал, что это другой Вандор. Теперь это было очевидно. «Ты же не забыл наш уговор?» «Какой уговор?» «Уничтожить великое зло. Ну ты чё? Теперь ты все знаешь. И понял, какое зло тебе предстоит уничтожить». «Майкла Тейлера!» — произнес Странник. «Именно!» — воскликнул Вандор. «Как мне отсюда выбраться и попасть к нему?» «Это просто!» Вандор присел, принялся что-то делать на полу. Странник подошел и наблюдал за действиями пацана. Тот открыл панель в полу. Под ней оказался кодовый замок. Пацан набрал числовое значение на циферблате. 8772. Затем вот. «Ну вот!» Вандор встал и отошел, отряхивая руки. Панель в полу разъехалась, под ней оказалась большая ниша. Из нее появилось неизвестное устройство. «Что это?» — недоуменно спросил Странник. «Познакомься!» — торжественно подняв палец вверх, продекларировал Вандор. «Это Соловей!» Странник медленно подошел к устройству. На его матовой потертой поверхности было выбито слово «Соловей. Что с ним нужно сделать?» Все еще не понимал Странник. «Чтобы выбраться отсюда, тебе надо заставить Соловья петь». «Но как это сделать?» «Да все просто!» — махнул рукой пацан. «Введи на его панели специальный числовой код. Я тебе подскажу. Нажми вот. «Я знаю код», — произнес Странник. Он медленно обошел устройство. С обратной стороны парень увидел на нем циферблат. Что будет после ввода кода? Ответом ему была тишина. Странник поднял взгляд. Вандора нигде не было. Мальчик исчез. Странник снова обратился к цифрам он ввел 313, 8772, шесть 2 и нажал ввод. Послышался нарастающий гул. Следом яркая вспышка ослепила странника. Устройство начало пульсировать. Все вокруг затряслось. Парень отпрянул назад. Над соловьем образовалась воронка из света и тьмы. «Так вот, как поет соловей!» — промелькнула странная мысль в голове. Пространство помещения начало скручиваться и выгибаться. Странник почувствовал, что истончается. Его засасывало в воронку. Гул превратился в громыхание — Мертвые тела смяла неведомая сила, затем раздался взрыв. Соловьиная песнь утихла.